Графский подарок ещё раз доставился пиону с лучей. Поздравить меня с возвращением ко двору. Что он и непременно сделал. Вы видите, сказал мой секретарь, что Фортуна имеет большие виды на вашу милость. Жалеете ли вы теперь о том, что покинули своё уединение? Да здравствует граф Оливарес! Это совсем другого рода хозяин, чем его предшественник.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 Настало время их осведомить, отвечал я. Именно об этом я и собирался сейчас с тобой поговорить. Несколько не сомневаюсь, что они с крайним нетерпением ждут от меня известий. Но я откладывал своё сообщение до того времени, пока не увижу себя на прочном месте и не сумею с уверенностью сказать им, остаюсь ли я при дворе или нет. Теперь же, когда я твёрдо стал на ноги, ты можешь отправляться в Валенсию, как только тебе заблагорассудится, чтобы известить этих сеньоров о моём нынешнем положении, который я рассматриваю как дело их рук. Либо без них я безусловно никогда не решился бы отправиться в Мадрид. Раз это так, воскликнул сын Каскалины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 А кроме того, вы сами знаете, что леврея первого министра пускает пыль в глаза. Я не мог удержаться от смеха при виде глупого чиванства своего секретаря. А между тем сам быть может, ещё более счастливый, чем он, разрешился пиону поступить так, как ему хотелось. Поезжай, сказал я своему секретарю.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 Народ, охотник до всяких новшеств, был в восторге от этого произведения. Истощение казны, нарисованное в ярких красках, возбудило его против герцога Лермы. И если даже не все рукоплескали ударом, который наносились там бывшему министру, то всё же многие их одобряли. Что касается пышных обещаний графа Оливароса, И между прочим того, что он посулил путём разумной экономии покрывать государственные расходы, не обременяя подданных